Месяц плывет, и тих, и спокоен, А юноша-воин на битву идет. Ружье заряжает джигит, А дева ему говорит, «Мой милый, смелее вверяйся ты року, Моли Востоку, будь верен пророку, Будь славе вернее!» Своим изменивший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 И крупная слеза порою С ресницы падает на грудь. Но вот от бури наклонённый Пред ним родной, белеет дом. Надеждой снова ободренный горун стучится под окном. Там верно, теплые молитвы восходят к небу за него. Старуха мать ждет сына с битвы. Но ждет его ни одного. Мать, отвори! Я странник бедный. Я твой горун, твой младший сын. Сквозь пули русские безвредно пришел к тебе. Один? Один. А где отец и братья? Пали. Пророк их смерть благословил, и ангелы их души взяли. Ты отомстил? Не отомстил, но я стрелой пустился в горы, оставил меч в чужом краю, чтобы твои утешить взоры и утереть слезу твою. Молчи, молчи, Геор лукавый. Ты умереть не мог со славой, Так удались, живи один. Твоим стыдом беглец свободы, Не омрачу я старые годы. Ты раб и трус, и мне не сын. Умолкло слово отвержения, И все кругом объято сном. Проклятье стоны и моленье звучали долго под окном, И, наконец, удар кинжала, присек несчастного позор. И мать поутру увидала, и ладно, Отвернула взор. И труп от праведных изгнанный Никто к кладбищу не отнес, И кровь с его глубокой раны Лизала рыча домашний пес. Ребята малые ругались Над хладным телом мертвеца, В преданиях хвольности остались Позор и гибель беглеца. Душа его от глаз пророка Со страхом удалилась прочь, И тень его в горах Востока Поныне бродит в темную ночь. И под окном поутру рано Он в сакли просится стуча, Но в немле громкий стих Корана Бежит опять под сень тумана, Как прежде бегал от меча.